При этих словах аббат и княгиня вздрогнули и обменялись взглядами, полными ужаса. Весь их тщательно продуманный план рушился, рассыпался на глазах, превращался в пыль. Для них было громовым ударом известие, что Адриенна знала о прибытии в Париж дочерей маршала Симона. Ничего подобного они не ожидали. Конечно, это видно по вашим лицам. Вы очень удивлены, что мне это все так хорошо известно. Но я надеюсь вас еще сильнее удивить. Да, да, да. Впрочем, покончим относительно дочерей маршала Симона. Вы, конечно, понимаете, княгиня, что их невозможно оставить у тех великодушных людей, которые их временно приютили. Хотя это прекрасная, трудолюбивая семья. Но им место все-таки не там. Итак, я сегодня же привезу их сюда и помещу в отеле вместе с женой солдата. Последняя будет служить им прекрасной няней. Няней? Какой няней? Кому? <связать> <связать> положительно, она помешалась. Помешала. Маршал да. Симон ожидается да -да -да. в Париже с минуты на минуту. Вы, конечно, поймете, княгиня, что мне будет приятно доказать ему, что его дочери пользовались у меня достойным приемом. Я завтра же приглашу модисток, Портных, чтобы позаботиться об их туалете. Надо, чтобы они ни в чем не нуждались. Мне хочется, чтобы отец увидел их во всей красе. Говорят, они хороши, как ангелы. Аббад де Гриньи старался не подавать и виду, что за его холодным, сдержанным состоянием скрывается возрастающее с каждым новым словом Адриенны смертельное беспокойство. Княгиня де Сен-Дизье, напротив, потеряла всякое самообладание. «Ну что ж, сударыня, все ли вы, наконец, высказали? Подумайте еще, нет ли у вас на примете еще кого-нибудь из членов этой интересной семейной колонии? Право королева не могла бы более великолепно распорядиться». «Вы угадали». Я хочу оказать моей семье королевский прием, которого заслуживает сын короля и дочери маршала герцога Долини. Так приятно иметь возможность соединить роскошь богатства с роскошью сердечного гостеприимства. Что и говорить, это очень великодушно. Жаль только, что для выполнения таких планов у вас нет золотых россыпей. А вот, кстати, насчет золотых россыпей я не подыщу более удобного случая, как теперь, чтобы поговорить с вами по этому поводу. Как невелико мое состояние, но сравнительно с тем, какое может достаться нашей семье, оно является ничтожным. Когда это случится, вы, сударыня, может быть, извините мне мою королевскую расточительность, как вы это называете?»